Глава тридцатая. Во всем, кроме убийства. Медсестра вытащила из вены иглу и сбинтовала локоть. Анна слабо кивнула в знак благодарности, рука ныла тупо, равномерно, будто где-то внутри осталась заноза. — Как себя чувствуете? — Нормально, — ответила Стерхова. — Голова не кружится? — Немного. — Встать сможете? Медсестра отодвинула в сторону капельницу. — Попробую. К дивану подошел Василий Горшков. — Давайте помогу. Он подал руку и помог Анне сесть. Она ввела взглядом помещение штаба. «Я отключилась?» Горшков нервно дернул головой, и волной заговорил. «Вы лежали на набережной возле парапета. крипанов получил от вас СМС и забил тревогу. Потом вызвали скорую». «Я больше не нужна?» Вмешалась в разговор медсестра. «Все хорошо, идите», — сказала Анна и снова обратилась к Василию. «Что с Кошелевой?» «Вероятно, утонула. Ее искали?» Ждем, когда улягутся волны. Сейчас проводить поисковые работы слишком опасно. Стерхова не чувствовала боли, только слабость. тот редкий унизительный вид слабости, когда для того, чтобы дышать, надо прилагать усилия. Когда желания и мысли идут на шаг впереди, а тело, словно ненадежный напарник, не успевает. От уколов осталась щемящая боль в руке, она медленно расползалась по телу. «Как узнали, что Кошелева прыгнула в воду?» — спросила Анна. Вас видела женщина из окна третьего этажа. Она позвонила в полицию. Мы с Левой были там раньше. Кошлев где? Горшков неприязненно поморщился. лёва нашел его в туалете. Он прятался там, пока мама штопилась. Задержали? лёва держит его в квартире. Позвоните ей и скажите, чтобы привел сюда. Стерхова с трудом поднялась с дивана, подошла к своему столу, села в кресло. На столе чуть поодаль лежала папка. Она не могла дотянуться до нее и даже не пыталась. Смотреть было достаточно, достаточно, чтобы вспомнить, есть работа, и значит, она жива. В углу гудел кондиционер, за стеной кто-то говорил, шагал, открывал дверь. Все это было как за стеклом, а она внутри. Немощная и слабая, но целая. Горшков позвонил Петрову и, отключившись, спросил. «Как себя чувствуете, Анна Сергеевна?» «Достаточно хорошо, чтобы ввести допрос. Берите бланк и будете вести протокол». Дверь в штаб распахнулась, и появился Кошелев. Он шел на негнущихся ногах. Взгляд затравленный, щеки обвисли и посерели. На его запястьях блестели стальные наручники. Шедший сзади Петров подтолкнул Кошелева. Тот соскользнул на стул, как будто подломились колени. Стерхва внимательно его оглядела, словно оценивая степень вины. «Позвать меня в квартиру мать поручила?» Кошелев молча кивнул и повесил голову на грудь. и ты, стеснительный!» — буркнул Петров. «А три часа назад разливался здесь соловьем. Это допрос». Голос Стерхвый прозвучал спокойно, без нажима, но с такой ясной твердостью, что, кажется, дрогнул воздух. «Вы подозреваетесь в нескольких преступлениях и обязаны говорить правду. Попытка солгать будет зафиксирована в протоколе и доказана следствием, а это себе дороже». «Понял», — с отчаянной готовностью заявил Кошлев. «Я все расскажу, все как на духу, начиная с девяносто второго года». «Что?» Анна притихла и насторожилась. «Что вы можете рассказать?» «Про неизвестного с набережной у морского вокзала». Он засуетился и посмотрел на нее умоляюще. «Ведь мне ничего не будет, срок давности истек. Я был двенадцатилетним ребенком». «Рассказывайте», — жестко сказала Анна, «там разберемся». «Матушка всегда была любопытной особой», — начал Кошелев. «Была», — Горшков посмотрел на него с суждением. «Ты даже не спросил, что с твоей матерью». «Наверное, умерла. На нее это очень похоже», — заметил Виктор Петрович. «Рассказывайте», — прикрикнула Анна. «Так вот, матушка моя любила покопаться в вещах постояльцев в камере хранения. Бывало, что-нибудь заимствовала? Воровала», — уточнил Горшков. «Так и запишем». Когда пришел тот человек, он узнал, что к вечеру освободится номер. Решил не сидеть в гостинице, а погулять по городу. но ну и оставил вещи в камеры хранения, сумку и рюкзак. Разумеется, матушка сразу туда. Открыла сумку от там пачки долларов. Кто бы отказался от такого? «Порядочный человек», — негромко сказал Горшков. «Может быть, может быть». Но матушка позвонила мне и приказала прийти в гостиницу. Потом посадила в камеру хранения велела ждать. «Чего?» — уточнила она. «Когда придет за вещами тот человек?» Пришел? Что было дальше? Матушка заранее приготовила кирпич и положила его на стол. Он вошел, она ударила его по голове, а потом накинула полиэтиленовый пакет и сдушила. «И вы, двенадцатилетний мальчик, все это видели?» Матушка приказала сидеть, и я сидел. «Что было потом?» В те времена в подвал можно было заехать, ночью матушка загнал туда нашу Ниву, и я помог затащить в нее труп. Мы отвезли его на набережную к морскому вокзалу. Кто придумал усадить его у стены? — Я, — с гордостью сообщил Кошелев. Дня за два до этого я прочитал статью про семертонского человека. Эта история прошла со мной через всю мою жизнь. — Он блаженный, — мотнул головой Горшков. — Куда дели деньги? — спросил Истерхов. «Ну, это к матушке», — сказав это, Кошелев спохватился. «Деньгами в нашей семье всегда распоряжалась она. Думаю, на них мы купили гостиницу». «Блин», — не сдержавшись, прыснул Петров, «такого пельменя быстро распотрошат. Бизнес отожмут, как нечего делать». Стерхова дождалась, пока Горшков допишет показания. Как только он поднял голову и сделал ей знак, она спросила. «Кто убил Воронина?» «Матушка убила», — охотно поделился Виктор Петрович. «За что?» «Во всем виноват я», — он уточнил. «Во всем, кроме убийства». Горшков вмешался. «Не понял, что мне писать?» «Я объясню. Когда Воронин приехал в прошлый раз, месяца два назад я проболтался, проводил для него экскурсию и обмолвился, что в девяносто втором году тот человек вечером вернулся в гостиницу. Спохватившись, я сказал матушке, она заявила, что я дурак, из чего-то решила, что я спалился». Кто попросил Уразова вырезать фрагменты и перезалить на платформу фильм? — Я. Матушка приказала, я сделал. Она хотела выбросить музейные экспонаты, вещи убитого. Но я их отстоял, другого выхода не было. — Ну да, — хмыкнул Лёва, — человека убить проще. — Что вы делали в номере Воронина с 10.30 до 10.45? — Помогал своей матушке. Она велела принести песка и очень ругалась, что песок сухой. Я набрал его под навес, моей ей нужен был мокрый. «И вы принесли его в носовом платке?» — усмехнулась Анна. «В чем же еще? Времени было в обрез. Ваш звонок Воронину и убийство спланировала мать?» «Все в попыхах. Представился случай, вот и убила. Очень боялась, что Воронина раскопает историю с деньгами. Все к тому шло». Ошелев выставил перед собой ладонь. «Но я не виноват, не убивал. Только позвонил и принес песок. Все». Горшков громко чертыхнулся и покачал головой. — Да он же идиот. Ему надо делать психологическую экспертизу. — Держите себя в руках, — заметила Стерхова. Кошлев продолжал. — Что касается Гаповой, насчет нее я не спрашивал. — Все очевидно, — в разговор мешался Петров. — Мамаша убила ее для того, чтобы отвести подозрение от сыночка. Так обычно и делают. — Ну, это предстоит еще доказать, — сказала Анна. Она сидела, сгорбившись, руки на подлокотниках кресла. Вся сила уходила лишь на то, чтобы ровно дышать и вести допрос. Стерхова подняла голову и посмотрел на Кошелева. Не моргнув, не изменившись в лице, сказала. «Гражданин Кошелев», — голос был сухим, но в нем отчетливо звенела неотвратимость. «Вы задержаны».